Глава 20. Половое размножение растений. Как и большинство животных, растения также размножаются половым способом. На влажной земле, на коре деревьев, в лужах, встречается зеленая одноклеточная водоросль хламидомонада. Она размножается как бесполым, так и половым способом. Осенью при наступлении необходимых условий содержимое материнской клетки делится, образуя 8 32 клетки гаметы. Прорвав оболочку, они выходят наружу, где попарно сливаются с гаметами других особей. Образуется зигота. Зигота покрывается плотной оболочкой и в таком состоянии переживает зиму. С наступлением тепла Ее содержимое делится, образуя четыре монады. Они выходят наружу и начинают вести самостоятельный образ жизни. Это один из простых типов полового размножения. Несложно проходит половое размножение и у многоклеточной нитчатой водоросли спирогиры. Вам она хорошо известна. Это тина, встречающаяся на речных камнях, на дне мелких водоемов. Тело спирогиры – это длинная неветвящаяся нить из одного ряда клеток. Осенью две параллельно расположенные нити обволакиваются слизью. В клетках, находящихся напротив друг друга, образуются выросты мостики. Оболочки на концах выростов растворяются. Содержимое одной клетки – Перетекают в другую, их ядра сливаются, и происходит оплодотворение. Возникшая зигота образует толстую и прочную оболочку. Переждав неблагоприятные условия, зигота прорастает и дает начало одной новой нити спирогиры. У многих зеленых растений, обитающих на суше, четко выражено чередование бесполого и полового размножения. Рассмотрим это явление на примере мхов Кто из вас не знает мох Кукушкин лен обычное растение наших лесов. В начале лета мы сразу обратим внимание на своеобразные красно-желтые верхушки некоторых стебельков. Здесь между листочками находятся удлиненные мешочки из большого количества клеток. Это мужские половые органы, в которых образуются подвижные мужские гометы, сперматозоиды. Кукушкин лен – двудомное растение. На верхушках женских экземпляров, которые не имеют ярко окрашенных листьев, образуются женские половые органы. Они похожи на колбочки с длинной шейкой. Их наружные стенки состоят из одного слоя клеток. В расширенной части колбочки помещается женская гомета, яйцеклетка. Как вы знаете, мхи растут густыми дернинками, а значит, мужские и женские растения оказываются рядом. Дождевая вода или роса помогает сперматозоидам попасть на верхушки женских растений. Без воды оплодотворение невозможно. Передвигаясь в воде, Сперматозоиды проникают к яйцеклеткам. Содержимое сперматозоида сливается с содержимым яйцеклетки. Происходит оплодотворение и образуется зигота. На следующий год из зиготы развивается коробочка со спорами на длинной ножке. Ясно, что чем выше расположена коробочка, тем дальше могут разлетаться споры, тем лучше будет расселяться мох. Отсюда понятно значение ножки. Коробочка снабжена крышечкой и сверху прикрыта колпачком. Внутри коробочки находятся споры. Когда они созревают, в сухую погоду колпачок, а за ним и крышечка, отпадают. Тонкая ножка раскачивается даже от слабого дуновения ветра, и споры высыпаются. Попав на влажную почву, Спора прорастает, образуя длинную зеленую нить. Она ветвится, на ней появляются почки, из которых вырастают побеги мха. Цветки семенных растений знакомы всем. Кто не любовался их красотой, не вдыхал их нежный аромат, не наблюдал, как на них копошатся жуки, пчелы и бабочки. Но мало кто из нас при этом вспоминал, что цветок это орган полового размножения, а тычинки и пестик важнейшие его части. Для того, чтобы из цветка развился плод с семенами, должно произойти опыление, а затем оплодотворение. У цветковых растений мужские половые клетки спермии развиваются в пыльцевых зернах, а яйцеклетки в зародышевом мешке который находится всеми зачатки внутри завязи. Сначала пыльцевое зерно с помощью ветра или насекомых попадает на рыльце пестика, то есть происходит опыление. Затем пыльцевое зерно прорастает, образуя пыльцевую трубку, которая растет, продвигаясь по столбику к завязи. В пыльцевой трубке находятся два спермия. Пыльцевая трубка дорастает до семизачатка – зародышевого мешка, который состоит из нескольких клеток. Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу, а второй – с центральной клеткой, находящейся в центре зародышевого мешка. Таким образом, у цветковых растений происходит два слияния, поэтому оплодотворение у них называется двойным. В дальнейшем из зиготы развивается зародыш растения, а центральная клетка, многократно делясь, образует эндосперм, в котором накапливаются питательные вещества. Покровы зачатков превращаются в семенную кожуру, а стенки завязи становятся стенками плода. Мы говорили, что для образования плодов необходимо опыление, Перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика. При самоопылении пыльца попадает с тычинки на пестик того же самого цветка. Чаще всего самоопыление встречается у культурных растений: пшеницы, риса, гороха, фасоли. При перекрестном опылении пыльца с тычинок цветка переносится на рыльце пестика цветка другого растения. Различают насекомоопыляемые и ветроопыляемые растения. Насекомо опыляемые растения имеют красивые яркие цветки или мелкие собранные в соцветия. Обычно они богаты нектаром, пыльцой обладают приятным запахом, например, сирень, роза, гвоздика, душистый горошек. У ветроопыляемых растений цветы мелкие, невзрачные, собраны в соцветия. Пыльца у них сухая мелкая и очень лёгкая. Ветром опыляются тополь, ольха, берёза, дуб. Итак, для растений, как и для всех живых организмов, характерно половое размножение. У многих растений бесполое и половое размножение чередуются. У цветковых растений происходит двойное оплодотворение, в результате которого из оплодотворённой яйцеклетки развивается зародыш, а из центральной клетки эндосперм.